Дядя Кузя, а зачем на стадионе еще одна яма с песком вон там, вдоль дорожки? Это для соревнований в тройном прыжке. Тройной прыжок? Это что, когда три человека вместе прыгают? Нет, прыгает один. Но после разбега прыгун делает подряд три прыжка. Как это? Он отталкивается ногой от бруска и приземляется на дорожку на ту же ногу. После второго гигантского шага на другую ногу и заканчивает прыжок приземлением в яму с песком. Ух ты! Это сложнее, чем просто прыгать в длину. Дядя Кузя, а что собирается делать вон тот спортсмен с длинной-придлинной палкой в руке? Он будет прыгать в высоту. Его задача преодолеть установленную на высоте планку, чтобы она не упала. Но ведь она... Так высоко! Ее не перепрыгнуть! Разве только с нашим времескоком! Зато у него есть шест, который ты назвал палкой. Он-то и поможет. Как это? Сейчас узнаешь. Спортсмен начал разбегаться. Почти под самой планкой он воткнул шест в землю. Шест согнулся... А теперь следи внимательно! Ой, шест! согнулся под весом прыгуна, затем распрямился и подбросил спортсмена вверх. Тот отпустил шест, пролетел над планкой и упал на мягкий матрас. А планка осталась где была. Вот это да! Ну и прыжок! Да, прыжок был хороший. Теперь эта высота считается покоренной. И спортсмен сможет поднять планку выше. Совершил спортсмен прыжок с помощью шеста. Ну-ка, посмотри, дружок, высота взята. Ни спиной, ни ногой планку не задел он. И медалью золотой награжден за дело. Когда-нибудь я тоже так научусь. А пока может тебе обычными прыжками в высоту заняться? Сейчас переберемся на противоположную трибуну, чтобы быть ближе к той части поля, где проходят эти соревнования Дядя Кузя, я не хочу на другое место Я хочу узнать, что отгорожено высокой-превысокой сеткой Там как раз есть широкий проход Ну уж нет, туда не пойдем Во время соревнований посторонним на поле находиться нельзя А это место предназначено для метателей молота «Молота? Настоящего?» «Нет, Чегостик, прежде он был похож на настоящий молот, а теперь это шар на длинном проводе, который заканчивается ручкой». «Удерживая обеими руками эту самую ручку, метатели раскручивают шар над головой, потом делают несколько оборотов и с силой посылают молот в проем сетки». «Кто дальше?» Да. Кто дальше, тот и победил. Только по правилам спортсмену нельзя заступать за круг, очерченный на земле, пока молот не упадет на землю. А сетка? Она для безопасности остальных спортсменов, судей и зрителей. Ой, а что это летит с другой стороны поля? Это метатели копья начали состязаться в своей части стадиона. А метатели молота выйдут потом. Дядя Кузя, а что делают в самом дальнем углу поля? Толкают ядро на дальность Оно тяжелое? Тяжелое А почему ты говоришь, что его толкают, а не бросают? Потому что спортсмены, держа ядро у шеи, посылают его в полет именно толкающим движением руки